Глава 5. Лагерь. Планета Азакар. Мангровый лес близ Закара-13. Кайша Тонгсвилл. Чаще леса встречала меня в этот раз иными красками. Инфровизорное зрение воспринимало действительность в желтоватых цветах, Обоняние обострилось. Моё тело словно заменили на механическое, способное бежать сотни миль без устали. Чем я и воспользовалась. Когда выбралась из муравейника наружу, первым делом пробежалась до плавучей базы трансплантологов. Откуда узнала, куда направиться? Еще один парадокс, случившийся с моим телом. Геолокация. Я могла со стопроцентной вероятностью определить, где была ранее и по какому маршруту меня тащили. С регенерацией, которую я унаследовала от гидры, тоже проблем не возникло. Потому как стоило только садануться коленом, а корень агрессивного дерева, решившего схватить меня своим отростком, как кожа тут же зажила. А с жадным деревом я церемониться не стала. Оторвала тягучим скручивающим движением этот отросток вместе с двумя другими корнями. Дерево взвыло и забесновалось. Решила не испытывать судьбу. Отскочила в сторону и ускорилась по маршруту, бросив деревяшку обратно плавать в болотной жиже. Как ни странно, уже на подходе к базе встреченные мной термиты нападать на меня не стали. Подвигали усиками, сверкнули фасеточными глазами и один из них прощелкал челюстями. Пропускать. Не знаю, правда, что он этим хотел сказать. Но отвечать не стало а отправилась дальше, прыгая по кочкам и корням деревьев, опережая гигантских насекомых. И уже на понтонном мосту поняла одно. Делать здесь нечего. Мародёры успели поживиться, разобрали все здания почти до основания. Но нет. Кажется, ещё кто-то из них всё-таки остался разбирать завалы. Напряглась, ощутив в воздухе отдалённый запах пота, на приглазрение прищурилась. Ага. А вот и катер стоит с противоположной стороны базы. Так. Быстро пробежалась мимо остатков шифера обрушенной крыши ангара до металлического ящика, который как раз волокли на веревке к перегрузчику, механическому манипулятору, позволяющему гигантскими клещами переставлять тяжести с места на место. Обнаруженный мною мужик в очках вначале раскрыл было рот от удивления, а после потянулся к пушке на поясе. Но я его опередила, заступила ему за спину и применила удушающий захват на его шее, оказавшийся в сгибе моего правого локтя. Левая выкрутила ему руки назад. «Итак, спрошу один раз. Ронда жива?» «К-кто?» Просипел он еле слышно, видимо, нехватка воздуха сказывалась. «Повторять не буду!» Усилила нажим, напрягла мышцы обеих рук. Мужик закряхтел, из его рта закапала слюна, когда он затараторил «Я я не знаю, кто такая Ронда? Трансплантолог, да?» «Эй!» – проорал кто-то из катера. «Эй! Отойди от него!» Глава трансплантологов нехотя ответила ему. Да уж, тупорылый мародер попался и невероятно вонючий. А судя по новому запаху, которым повеяло от его штанов, еще и невероятно трусливый ссыкун. Оказалось, на ухе у него был включен переговорник, потому как ответ на мой вопрос последовал, но уже от мужика в катере. Ронда уехала отсюда три часа назад, еще перед первой нашей ходкой. И, опережая мое жгучее желание выместить злость хоть на ком-то, крикнул. «Мы не с ней! Если отпустишь его, я отвезу тебя к стеллам, куда они уехали». «Закар 10, 13 или 15?» – уточнила я на всякий случай. «Вдруг не совладаю с собой и все-таки решу их убить». «Отпустишь его? Отвечу!» Гнул свою линию защитник покойника. «Так еще и направил на меня и своего коллегу допотопный бластер». «Да уж, не богатые мародеры мне попались, ни одного роксплита». «Хотя катер выглядел почти новым. Должен быть быстроходным. И если повезет...» «Ладно», — согласилась я, ослабила захват но тут же забрала пушку-гибрид себе для подстраховки. Хоть какое-то оружие. Вот только о его дальнобойности остается только мечтать. Первый мародер, которого отпустила, якобы закашлялся и согнулся, чтобы тут же попытаться пнуть меня в колено с разворота. Ударила его ногой, и он полетел в сторону перегрузчика, накреняя его своим весом в сторону катера. М да Ящик, который держал крюк манипулятора, сорвался и ухнул прямо на левый борт катера. Тот накренился в сторону пирса. Второй мародер тут же полетел в воду, не удержав равновесия. Но перед тем раздался чавкающий звук. Мое бедро обожгло болезненным уколом. Точнее, мясо прожгло до самой кости выстрелом из бластера. Однако тут же белая кость, окрашенная темно-бордовой кровью, «Стало вновь зарастать мясом с бешеной скоростью!» к «Кто та то такая?» Выдал первый мародер, обнявший манипулятор. А тот и сам был готов отправиться плавать прямо в болото, еле держался на платформе. «Неважно», — ответила обоим, перестав изумленно пялиться на свою ногу. «Ты!» — крикнула информатору, который прошил мою ногу бластером. «Еще одна такая выходка, и я за себя не ручаюсь». А когда надоело его ждать, приказала. «Да выкинь ты уже пушку, на дно с ней уйдешь». Обостренный слух подсказывал, что тот барахтался в воде рядом с катером и никак не мог выплыть. Кварк! В следующий момент второй мародер, весь измазанный грязью, наконец ухватился за борт транспортника. Впрочем, я выглядела не лучше. Так еще и свежая кровавая дыра красовалась на штанине. Кожа к этому моменту уже полноценно наросла на зажившую рану, не оставив и шрамов в напоминание о случившемся. А в желудке противно кольнуло из-за острого голодного спазма. Так, значит, регенерация проходит бесплатно. Надеюсь, только в моем рационе не произошло никаких тотальных изменений и меня не потянет в скором времени на сырое мясо. К сожалению, последняя мысль почему-то показалась мне очень и очень соблазнительной. Но сейчас не до этого. «Ну всё «Или говори, в какую стелу уехала эта мразь и проваливай из лодки!» «Или вези!» Приказала я с нажимом, напрягая связки. Так еще и слух уловил негромкие стрекочущие звуки возле понтонного моста. «Или, если хотите, могу скормить вас вон тем термитом!» Я махнула рукой себе за спину. А там как раз показались первые мордочки красных насекомых. «Отвезем!» Мародеры медлить не стали. Забрались в катер. Первый взялся за руль, оттянул на себя рычаг. Второй как раз завершал цеплять якорь, который не спускали в воду, а крепили за свои причала. Так надежнее. Иначе в особо глубоких местах топь затягивала в себя весь катер целиком вместе с якорем и цепью. Так ронда жива, и сколько с ней людей. Мы караулили их отход. Грязный мародёр клоняться от ответа не стал. Лично я насчитал троих подручных и эту черную вдову в бандане. «А остальные трупы куда делись? Она забрала?» «Так Гидра же!» Ворвалась в лагерь началась стрельба. Ронда и еще трое прыгнули в катер и уехали, а двое остались отстреливаться. Гидра преследовать мод не стала, поживилась трупами, а потом вытащила на поверхность еще какое-то тело. Захватила с собой, наверняка она потом оставила. «А что с малыми?» Кто-то из детей еще был в лагере? Нет, вроде. Никого из мелочи не было. Их же наемники забрали всех до одного. До прибытия Ронды. Услышав его слова, поняла, что рассказ более-менее срастался, кроме одной детали. И как это вы следили за лагерем, раз вас самих гидра не сцапала? Так мы на орбите же висели. Смотрели за происходящим по дронам-беспилотникам из леса. Мы что, совсем больные? Самим соваться на разведку. «А вот мы с командой наемников, видимо, больные», — признала очевидное. Но отвлекаться не стала, перехватила в другую руку оружие гибрид и прислушалась к внутренним ощущениям. «Судя по взятому курсу, мы сейчас направлялись как раз в сторону Закара-13». «Дерьмо!» «Неприятные предчувствия точили изнутри, мешая усидеть на месте». В итоге, не выдержав, гаркнула на водителя. «Ускорься!» «Только бы эта тварь не нацелилась на моего Мика! Только бы Буча его забрал из приюта вперед нее! Только бы...»